«Для чего вы мне это рассказываете?» «Послушайтесь моего совета». «Вам ведь кое-что перепадает, верно?» «Вот и оставьте все как есть. Не пытайтесь забрать себе больше, чем вам дают, иначе останетесь без всего». Я сутаки помолчал, обдумывая мои слова. «И все же, господин Карачаев, я прошу вас выслушать меня серьезно». У нас есть к вам просьба, и мы полагаем, что вы в состоянии выполнить ее. В свою очередь, мы готовы помочь вам. Давайте смотреть правде в глаза. Ваше положение крайне незавидное. Вы не можете покинуть Диметру. Фактически, вы даже не можете выйти на улицу. Вас тут же схватит полиция. У меня, конечно, хватит власти, чтобы не впустить ее сюда, но за пределами этого здания всем командует миссия ООП. Фактории чрезвычайно встревожены создавшейся обстановкой, и они принимают все меры, чтобы, скажем так, не допустить ее развития в неподходящем направлении. Ясутаки сделал паузу и посмотрел на меня. Я могу взять на себя роль посредника в ваших переговорах и все уладить. У входа вас ожидает автомобиль, который доставит вас и вашего друга на космодром, и с ближайшим шатлом отправим вас на Гефест. Оттуда есть прямое сообщение с Землей. Ну и, конечно, полиции на космодроме к вашему прибытию уже не будет. И за это... Я не прошу ничего для себя лично. Вы можете оказать большую услугу всему городу. Вы с вашим влиянием можете добиться принятия проекта, о котором мы говорили. Вашего обещания провести в ОУП наш проект будет вполне достаточно. Как видите, мы вам полностью доверяем. Есутаки расплылся в сладкой восточной улыбке. Так умеют улыбаться только азиаты. Совершенно искренне и одновременно пряча за спиной нож. «Я ценю ваше благородство», — кивнул я, — «но, похоже, у Ривкина другие планы». «Это тоже решаемо. Мне поручено уладить недоразумение, возникшее во время вашей инспекционной поездки. Господин Ривкин от имени руководства рудника приносит вам свои извинения и просит принять этот небольшой знак внимания. С этими словами господин Ясутаки положил на стол небольшой, но пухлый конверт. Этого предугадать не мог никто. «А вот это провал», — подумал я. «Вот теперь я пропал окончательно». И как же все оказалось просто. Не надо никаких экстренных мер. Сунули взятку, записали на пленку и все. Когда агент нашего управления выполняет задание то бывает, что персонажу, которого он играет, дают взятки. И для успешного выполнения задания эти взятки необходимо брать, чтобы потом предъявить их как вещественное доказательство. К сожалению, судебная процедура доказательства получения взятки чрезвычайно сложное и тонкое дело. И первое, что делает адвокат обвиняемого, это пытается перевести стрелки на самого агента. Он выдвигает обвинение, что агент вымогал взятку для личного обогащения. Поэтому перед тем, как отправиться за предполагаемой взяткой, агент должен сообщить об этом непосредственному начальству перед включенной на запись видеокамерой. Кроме этого, следует заполнить полдюжины бланков, в которых он должен указать, за какую именно услугу будет вручена взятка полные анкетные данные непосредственного исполнителя и предполагаемого взятка дателя а также ожидаемую сумму взятки. После этого следует расписаться на каждом из бланков, вложить их в особый непромокаемый и несгораемый конверт вместе с записью рапорта начальству и запечатать личной печатью. И молить Бога чтобы этот конверт благополучно вернулся на землю. Лучше уж совсем не возвращаться с задания, чем вернуться со взяткой, но без такого конверта. И вот теперь я сижу здесь без прикрытия в виде предварительно заполненных официальных бумаг. Все происходящее в комнате, несомненно, записывается. Выбор у меня небогатый. Если я не возьму конверт, то очень скоро окажусь на улице, где меня поджидает полицейский патруль. Если я беру взятку, то моей карьере секретного агента и вообще государственного служащего приходит конец. Максимум, на что я могу рассчитывать, это то, что суд признает мою ситуацию как смягчающее обстоятельство. Но, скорее всего, следственный аппарат сработает автоматически». Взятка при исполнении не расследуется, а сразу наказывается, и я окажусь в правда очень комфортабельной тюрьме для моих бывших коллег.